Лемах Когда Лемах наконец добрался до места, он с удивлением обнаружил суровую крепость. С вышки на него глянул рыжий пес, напоминающий медведя. «Что тебе нужно, малыш?» дружелюбно спросил он. «Я ищу Роберта! Он пригласил меня в гости!» прокричал Лемах. Сэр чау чао а это был он, Слегка поморщился. «Не кричи так, ведь я не глухой. Веселенькое время вы выбрали для нанесения визитов. Война? А ты вроде бы из пластилиновых чертей?» «Да, сэр, меня зовут Лемах». «Ну что же, ваше тело молодое. Эй, Роберт, к тебе пришли». Через пару минут друзья уже весело болтали, сидя под крепостной стеной. «Роберт, мне разрешили пригласить тебя в гости. Наш владыка хотел бы поближе познакомиться с вами». «Не понял», — удивился щенок. «С кем это с вами?» «Ну, с тобой, сэром Готвардом, с другими рыцарями», — пояснил Лемах. «Понятно», — кивнул Роберт. «А зачем?» «Что зачем?» «Ну, зачем ему с нами знакомиться? Ведь вы объявили нам войну!» «Мы? Мы ничего вам не объявляли!» – удивился чертенок. «Это вы прислали к нам вызов на бой! Наш владыка совсем не хотел воевать!» Кто не хотел воевать?» – взвился Роберт. «Вы не хотели воевать?» А кто украл у нас порта или порта? Ва? Понятия я не имею, честно заявил Лемах. Я не крал. Ва? А куда же они делись? Вы первыми напали на нас, а это война. Дело чести для нашего ордена. Ой-ой-ой, передразнил Лемах. Какая патетика. Скажите лучше прямо... «Ты идешь в гости или боишься?» «Рыцарям страх неведом!» – зарычал Роберт. «Но я должен предупредить сэра Готварда. «Вот и отлично! Его я тоже приглашаю и всех, кто захочет пойти!» «Жди меня здесь!» – бросил Роберт, скрываясь в воротах крепости. Сэр Готвард отнесся к сообщению своего ученика очень внимательно. Он заявил, что во время войны такие вопросы решаются общим собранием, и все рыцари, свободные от службы, собрались у сэра Нюфа. Итак, нашего уважаемого сэра Готварда с его воспитанником приглашают в гости к нашим. «Врагам! Прошу высказаться, господа!» — сказал магистр. «Я полагаю, что это ловушка», — прямолинейно заявил сэр Кросби. «Однако, возможно, личная встреча с владыкой чертей изменит его мнение о нас, и если они не отменят войну, то хотя бы станут сражаться, уважая законы рыцарства». Меланхолично протянул сэр Льюис. Пудель потратил уйму времени на прическу и втайне надеялся сохранить ее элегантный вид до конца войны. «Может быть, но господа!» — поднял лапу сэр Гай, «Нельзя забывать об исчезновении двух наших друзей! Ослаблять гарнизон крепости опасно!» «Позвольте, я скажу!» — поднялся сэр Готвард. Быть может, это действительно ловушка. Быть может, и нет. В любом случае, это неплохой шанс узнать о судьбе наших товарищей. Опять же, нельзя давать врагу повод усомниться в нашей храбрости. Я думаю, что такой поход достоин рыцаря. Чтобы не ослаблять оборону крепости, я пойду один. — А я? — встревоженно вылез Роберт. «Ах, да! Ну, как же без тебя, малыш? Разумеется, мы пойдем вместе!» — улыбнулся резиншнауцер. «Решено!» — качнул головой сэр Нюф, а Роберт бросился к воротам с радостным воплем. Лямах! Мы идем!»